Гадкий утенок Хорошо было за городом Стояло лето Рожь пожелтела Овсы зеленели Сено было сметано в стога По зеленому лугу шагал аист на длинных красных ногах, и болтал по-египетски. Этому языку его научила мать. За полями и лугами раскинулся большой лес. В чаще его таились глубокие озера. Да, хорошо было за городом. Солнце озаряло старинную усадьбу, окруженную глубокими канавами с водой. Вся полоса земли между этими канавами и каменной оградой заросла лопухом, да таким высоким, что малые ребята могли стоять под самыми крупными его листьями, выпрямившись во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то и сидела на яйце хутка. Сидела она уже давно, и ей-то порядком надоело. потому что навещали ее редко. Другим уткам было скучно торчать в лопухе да крякать вместе с нею. Им больше нравилось плавать по канавам. Но вот, наконец, яичные скорлупки треснули. «Пи-пи!» Послышалось из них. Это зародыши стали утятами и высунули головки из скорлупок. «Скорей, скорей!» закрякала утка. И утята заторопились. Кое-как выкарабкались на волю и стали осматриваться и разглядывать зеленые листья лопуха. Мать им не мешала. Зеленый свет полезен для глаз. «Как велик мир!» — закрякали утята. «Еще бы! Теперь им было куда просторнее, чем в скорлупе!» «Уж не думаете ли вы, что мир весь тут?» — сказала мать. «Нет!» Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к пасторскому полю. Но там я никогда в жизни не бывала. Ну, вы все здесь? И она встала. Ах, нет, не все. Самое большое яйцо Целехонька. Да когда же это кончится? Вот не задача. Да чего мне это надоело? И она опять уселась. «Ну, как дела?» — спросила, заглянув к ней, одна старая утка. «Да вот еще яйцо осталось!» — ответила молодая утка. «Сижу, сижу, а оно все не лопается!» «Но ты посмотри на деток, да чего хороши! Ужасно похожи на отца! А он беспутный и не навестил меня ни разу!» «Да, я смотрю яйцо, которое еще не треснуло!» сказала старая утка. Наверное, индюшачье. Меня тоже надули раз. Ну и маялась же я, когда вывела индюшат. Они ведь страсть как боятся воды. Уж я и крякала и звала и толкала их в воду. Не идут да и только. Дай же мне взглянуть на яйцо. Ну так и есть, индюшачье. Брось его. Лучше учи своих утят плавать. «Нет, пожалуй, все посижу», — отозвалась молодая утка. «Столько просидела, что потерплю еще немножко». «Ну, как знаешь», — сказала старая утка и ушла. Наконец треснула скорлупа самого большого яйца. «Пи-пи!» И вывалился огромный, безобразный птенец. Утка оглядела его. Вот так верзила, — крякнула она, — и ничуть не похож на остальных. Неужели это индюшонок? Ну, плавать он у меня все равно будет. Заупрямиться, столкну в воду. На другой день погода выдалась чудесная. Зеленый лопух был весь залит солнцем. Утка забрала всю свою семью и заковыляла к канаве. «Бултых!» Утка шлепнулась в воду. «За мной! Скорей!» Крикнула она утяты, и мы те один за другим посыпались в воду. Сначала они скрылись под водой, но тотчас вынырнули и весело поплыли. Лапки у них усердно работали, и безобразный серый утенок не отставал от других. «Какой же это индюшонок!» Сказала утка. Ишь, как славно гребет лапками, как прямо держится. Нет, это мой родной сын. И право же не дурен собой. Надо только присмотреться к нему. Ну, скорей-скорей, за мной. Сейчас отправимся на птичий двор. Я буду вводить вас в общество. Только держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь на вас не наступил. Да, остерегайтесь, кошки. Вскоре утка с утятами добралась до птичьего двора. Ну и шум тут стоял. Ну и гам. Две семьи дрались из-за головки угря, но она в конце концов досталась кошке. «Вот как бывает в жизни!» — сказала утка и облизнула язычком клюв. Ей тоже хотелось отведать рыбий головки. «Ну-ну, шевелите лапками!» — приказала она утятам. — Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь самая знатная. Испанской породы, потому такая жирная. Видите, у нее красный лоскуток, до чего красив. Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Он означает, что хозяева не хотят с ней расставаться, поэтому лоскутку... Ее узнают и люди, и животные. Ну, скорей! Да не держите лапки рядышком. Благовоспитанный утенок должен держать лапки в и в Как их держат ваши родители? Вот так. Кланяйтесь теперь и крякайте. Утята поклонились и крякнули. Но другие утки только оглядывали их. И говорили громко. Ну вот, еще целая орава. Будто нас мало было. А один-то какой безобразный. Нет, этого мы не примем. И одна утка мгновенно подскочила и клюнула утенка в затылок. Не трогайте его, сказала утка-мать. Что он вам сделал? Ведь он никому не мешает. Так-то так. Но очень уж он велик, да и чудной какой-то. Заметила утка Забияка. «Надо ему задать хорошую трёпку!» Славные у тебя, детки!» Проговорила старая утка с красным лоскутком. «Все очень милые. Кроме одного, этот не удался. Хорошо бы его переделать». «Никак нельзя, ваша милость!» Возразила утка мать. «Правда, он красив, но сердце у него доброе, да и плавает он не хуже. Пожалуй, даже лучше других. Может, он со временем похорошеет, или хоть ростом поменьше станет. Залежался в скорлупе, от того и не совсем удался». И она повела носиком по перышкам большого утенка. «К тому же он селезень, а селезню красота не так уж нужна. Вырастет». Пробьет себе дорогу. Остальные утята очень, очень милые, сказала старая утка. Ну, будьте как дома. А если найдете угриную головку, можете принести ее мне. Вот они стали вести себя как дома. Только бедного безобразного утёнка, того, что вылупился позже других. Обитатели птичьего двора Клевали, толкали И осыпали насмешками решительно все И утки, и куры «Больно уж он велик!» Говорили они А индюк, который родился со шпорами на ногах И потому воображал себя императором Надулся и словно корабль на всех парусах Налетел на утенка И залопотал так сердито что гребешок у него налился кровью. Бедный утёнок просто не знал, что ему делать. Как быть? Надо же ему было родиться таким безобразным, что весь птичий двор его насмех поднимает. Так прошел первый день. Потом стало еще хуже. Все гнали беднягу. Даже братья и сестры сердито кричали на него. «Хоть бы тебя утащила кошка!» «Урод несчастный!» А мать добавляла. «Глаза бы мои на тебя не глядели!» Утки клевали его, куры щипали, а девушка, что кормила домашнюю птицу, толкала утёнка ногой. Но вот утёнок вдруг перебежал двор и перелетел через изгородь. Маленькие птички испуганно выпорхнули из кустов. «Меня испугались. Вот какой я безобразный!» Подумал утёнок и пустился на утёк, сам не зная куда. Бежал, бежал, пока не попал на большое болото, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел там всю ночь. Утром дикие утки вылетели из гнезд и увидели новичка. «Ты кто такой?» Спросили они. Но утёнок только вертелся да раскланивался, как умел. «Вот безобразный!» Сказали дикие утки. «Впрочем, это не наше дело. Только смотри не вздумай с нами породниться!» Бедняжка, где же ему было думать о женитьбе? Лишь бы позволили ему просидеть тут в камышах да попить болотной водицы. Вот и все, о чем он мечтал. Два дня провел он на болоте. На третий явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо. «Слушай, дружище!» — сказали они. «Ты такой безобразный, что, право даже нравишься нам! Хочешь летать с нами? Будешь вольной птицей! Недалеко отсюда, на другом болоте!» Живут примиленькие дикие гусыни. Они умеют говорить «рап-рап». Хоть ты и урод, но кто знает, может, ты найдешь свое счастье. Пиф-паф! Раздалось вдруг над болотом. И гусаки замертво рухнули в камыши, а вода окрасилась кровью. Пив, паф Раздалось опять. И из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пальба разгорелась. Охотники отцепили все болото. Некоторые укрылись в ветвях, нависших над ним деревьев. Клубы голубого дыма окутывали деревья и стлались над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки и, пробиваясь сквозь камыш, раскачивали его из стороны в сторону. Бедный утёнок, ни живой, ни мертвый от страха, хотел было спрятать голову под крыло. Как вдруг над ним склонилась охотничья собака, высунув язык и сверкая злыми глазами. Она разинула пасть, оскалила острые зубы, но... шлеп, шлеп, побежала дальше. «Пронесло!» — и утенок перевел дух. «Пронесло!» Вот значит, какой я безобразный. Собаки и то и противно до меня дотронуться. И он притаился в камышах. А над головой его то и дело гремели выстрелы. Пролетали дробинки. Пальба стихла только к вечеру. Но утёнок еще долго боялся пошевельнуться. Прошло несколько часов, и, наконец, он осмелился встать, оглядеться, и снова тронуться в путь по полям и лугам. Дул ветер, до да такой сильный, что утёнок с трудом продвигался вперёд. К ночи он добрался до какой-то убогой избушки. Она так обветшала, что готова была упасть, только не решила ещё на какой бок ей падать, и потому держалась. Утёнка так и подхватывала ветром. Приходилось садиться на землю. а ветер все крепчал. Что было делать утёнку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит криво. Сквозь эту щель не трудно было проскользнуть внутрь. Так он и сделал. В этой избушке жила старушка-хозяйка с котом и курицей. Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спинку, Мурлыкать, а когда его гладили против шерсти, то от него даже летели искры. У курицы были маленькие коротенькие ножки. Вот ее и прозвали кратконожкой. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее как дочку. Утром пришельцы заметили. Кот принялся мурлыкать, а курица кудахтать. «Что там такое?» Спросила старушка, осмотрелась, заметила утёнка, но сослепу приняла его за жирную утку, которая отбилась от дома. Вот так находка, сказала она. Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да поживём, увидим. И утёнка приняли на испытание. Но прошло недели три. А он так и не снес ни одного яйца. Господином в доме был кот, а госпожою — курица. И оба всегда говорили. «Мы и весь свет!» Себя они считали половиной всего света, притом лучше его половины. Утенку же казалось, что на этот счет можно быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела — «Умеешь ты нести яйца?» — спросила она утенка. «Нет». «Так и держи язык за зубами!» А кот спросил. «Умеешь ты выгибать спину, мурлыкать и пускать искры?» «Нет». «Так и не суйся со своим мнением, когда говорят те, кто умнеет тебя». Так утёнок все и сидел в углу, нахохлившись. Как-то раз вспомнил он свежий воздух и солнце, и ему до смерти захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Ишь, чего выдумал?» — отозвалась она. «Бездельничаешь? Вот тебе блаш в голову и лезет. Неси-ка лучше яйца или мурлыч. Вот дурь ты и пройдет». «Ах, как мне было приятно плавать», — сказал утенок. «А что за наслаждение нырять в самую глубину?» «Хорошо наслаждение», — воскликнула курица. «Ну, конечно, ты совсем рехнулся! Спроси кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать и нырять? О себе самой я уж и не говорю». Спроси, наконец, у нашей старушки-хозяйки. Умнее ее нет никого на свете. По-твоему, и ей хочется плавать и нырять? «Не понять вам меня», — сказал утенок. «Если уж нам не понять, так кто же тебя поймет? Может, ты хочешь быть умней и кота, и хозяйки, не говоря уж обо мне? Не глупи, а благодари лучше создателя за все». Что для тебя сделали? Приятели тебя, пригрели, приняли в свою компанию, и ты от нас многому можешь научиться. Но с таким пустоголовым, как ты, и говорить-то не стоит. Ты мне поверь, я тебе добра желаю. Потому и броню тебя. Истинные друзья всегда так делают. Старайся же нести яйца или научись мурлыкать, допускать искры. — Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят, — сказал утёнок. — С катертью дорога! — отозвалась курица. И утёнок ушёл. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за уродливость. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывал и кружил их. Наверху, в небе... Стало холодно, нависали тяжелые облака, из которых сыпалась снежная крупа. Ворон, сидя на изгороде, во всё горло каркал от холода. Кака-ка! От одной мысли о такой стуже можно было замерзнуть. Плохо приходилось бедному утёнку. Как-то раз под вечер, когда солнце так красиво закатывалось, Из-за кустов поднялась стая чудесных больших птиц. Утенок в жизни не видывал таких красивых. Белоснежные, с длинными гибкими шеями. То были лебеди. Они закричали какими-то странными голосами, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, на синие озера. Высоко-высоко поднялись они, а бедного безобразного утенка охватило смутное волнение. Он волчком завертелся в воде, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудесные птицы не выходили у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, Он нырнул на самое дно, вынырнул, но все никак не мог прийти в себя. Утёнок не знал, как зовут этих птиц и куда они улетели, но полюбил их так, как не любил до сих пор никого на свете. Он не завидовал их красоте, быть похожим на них. Нет, ему это и в голову не могло прийти. Он был бы рад, если бы хоть утки-то его от себя не отталкивали бедный безобразный утенок а зима стояла холодная прихолодная утенку приходилось плавать без отдыха чтобы не дать воде замерзнуть но с каждой ночью свободное от льда пространство все уменьшалось морозило так что лед трещал Утёнок без устали работал лапками но под конец обессилил, замер И примёрз ко льду. Рано утром мимо проходил крестьянин и увидел примёрзшего утёнка. Он пробил лёд своими деревянными башмаками, отнёс утёнка домой и отдал его жене. В доме крестьянина утёнка отогрели. Но вот дети как-то раз задумали поиграть с утёнком, а он вообразил, что они хотят его обидеть, и со страха шарахнулся прямо в миску с молоком. Молоко расплескалось, хозяйка вскрикнула и всплеснула руками, а утёнок взлетел и угодил в катку с маслом, а потом в бочонок с мукой. Ах, на что он стал похож! Крестьянка кричала и гонялась за ним щипцами для угля. Дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь была открыта. Утёнок выбежал, кинулся в кусты прямо на свежевыпавший снег и долго-долго лежал в оцепенении. Грустно было бы описывать все злоключения утёнка в течение этой суровой зимы. Когда же солнце стало снова пригревать землю своими теплыми лучами, он залёг в болото в камыши. Вот запели и жаворонки. Наступила весна. Утёнок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он напомниться, как очутился в большом саду. Яблони тут стояли все в цвету, душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо! Как пахло весною! Вдруг из зарослей выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, словно скользили по воде. Утёнок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я к этим прекрасным царственным птицам. Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный, осмелился приблизиться к ним. Ну и пусть лучше пусть они меня прогонят, чем сносить щипки уток и кур и пинки птичницы. Да терпеть холод и голод зимой. И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, А те завидев его тоже устремились к нему. Убейте меня.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 Он был рад, что перенес только горе. Он лучше мог оценить свое счастье и всю красоту, что его окружала. Большие лебеди плавали около него и гладили его клювами. В сад прибежали маленькие дети и стали бросать лебедям зерна и хлебные крошки. А самый младший закричал «Новый! Новый!» Остальные подхватили. «Да, новый! Новый!» И захлопали в ладоши, приплясывая от радости. Потом побежали за отцом и матерью и стали снова бросать в воду крошки хлеба и пирожного. И все говорили, что новый лебедь — самый красивый, такой молоденький, такой чудесный. И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился, и невольно спрятал голову под крыло. Он не знал, что делать. Он был невыразимо счастлив, но ничуть не возгордился. Доброму сердцу чуждо высокомерие. Он помнил то время, когда все его презирали и преследовали. Теперь же все говорили, что он прекраснейший между прекрасными. Сирень склонила к нему в воду свои душистые ветви,